Глава 9. Скучала по мне. Мы с Сэмом обсуждали вчерашний вечер, вспоминали соревнования, когда подошел Бернард и одной фразой уронил наши челюсти на пол. «До сих пор скучаю». Я наигранно улыбнулась ему. потому времени, что тебя рядом не было». Сэм рядом присвистнул, а дьявол напротив рассмеялся. «Благодарю. Этот день стал чуточку прекрасней». Он притворился, что целует мою руку, а затем, довольный своей выходкой, ушел в другую часть аудитории, оставляя после себя только приятный запах одеколона. Дрожь пробегала сверху вниз и обратно по моему телу. Не смотри на меня так», — сказала Сэму, потому что его выражение лица кричало. «Я знаю, между вами что-то есть». Я сама не понимаю, что это было. Глубокий вдох и выдох пытаюсь вернуть себе нормальное состояние, когда замечаю презрительный взгляд рыжеволосой девушки. Кэти буровит меня глазами. Вероятно, весь спектакль предназначался ей, а не мне. Заметив, что я смотрю на нее, она повернулась к моему другу. «Сэм, поздравляю с победой, ты гордость нашей группы». Ее улыбка была вполне искренней, но точно не доходила до глаз, которые все еще метали молнии. «Спасибо, Кэт». Она кивнула и, наконец, отвернулась. «Думаю, Энн сегодня не придет. Эта реплика Сэма предназначалась мне». «Почему? Она не писала вечером. Опять Джейсон?» «Да, снова он. Ужасно на нее влияет. Ты так про всех ее парней говоришь». Парень пожал плечами. «Потому что так и есть». Я старалась принять самое неудобное положение, чтобы не заснуть. Монотонный и убаюкивающий голос профессора ухудшал ситуацию. Хотелось уже попросить Сэма следить за мной, как на стол приземлилась записка. «Твоя репутация задолжала мне одно желание». Бернард сидел в противоположном конце помещения и неизвестно, через сколько рук эта информация прошла, пока бумажка добралась до меня. Засранец. И я ему обязательно отвечу. В лицо. Преподаватель бормотал лекции себе под нос, а я отвернулась к окну, чтобы скрыть пылающие щеки. Уверена, он только этого и ждал. Придумывая оригинальный выпад, я засмотрелась. Как и бывает в таких случаях, даже не видела пространства перед собой. Просто поток мыслей уносил меня дальше и дальше, пока случайный отблеск не вернул меня в аудиторию. То самое кольцо, что я видела вчера, оно вновь появилось. Свечение разгоралось, но рядом ничего необычного не происходило. Нужно попробовать избавиться от видения. Я сделала глубокий вдох, расслабилась, закрыла глаза и посчитала до десяти. Открыв их и посмотрев в ту сторону, картина не изменилась. Свечение было там же, даже, возможно, стало ярче. Черт, если и Сэм сейчас скажет, что там ничего нет, я позвоню психотерапевту и дам согласие на лекарственное лечение. «Сэм!» – шепнула я и чуть-чуть задела его плечом, проверила, не замечает ли профессор, что отвлекаю другого студента. Я, наверное, брежу, но... В этот момент мой взгляд наткнулся на злые глаза Бернарда, лицо его было напряжено. Стараясь не обращать внимания на него, я продолжала. Там за окном есть какое-то свечение, и я его видела уже несколько раз. Не знаю, что оно значит. Сложно было объяснить свое безумие. Парень повернулся посмотреть и, заметив что-то, резко вскочил и выбежал из аудитории. Не понимая, что происходит, я пыталась рассмотреть сквозь это свечение хоть что-нибудь, но оно пульсировало и расширялось. «Беги туда!» – подстегнуло сознание, и я двинулась следом за Сэмом. Профессор ошарашенно задал вопрос, но мне уже было не расслышать. В коридоре пусто. Дверь в здание настежь. Я бегу, стараясь не поскользнуться на плитке. Сэм тоже видел. Я не сумасшедшая. Ангельский хор пел «Аллилуйя» в моей голове. Лужи на улице меня не замедляли, я поворачивала за угол здания. Яркое освещение. Вижу его и своего друга прямо внутри. Он лежит, не двигаясь. Страх подкатывал горло. Нет, только не он. Снова картина, где девушка ломает ногу, другая со страшной аварией. Всюду этот свет. Я не смогу подойти, это же Сэм. Но я не могу. Движение. Я вспоминаю, как дышать. Слезы, застывшие так и не пролившись, искажали зрение. Еще движение и всхлип. Протерла глаза. Сэм пытался встать, очень странно согнувшись. «Сэм!» — парень не откликнулся, был слышен тяжелый вздох. Ему было сложно, что-то не давало ему подняться. Свечение кружилось, плясало. Я боялась подойти ближе, уверенная, что оно меня обожжет. Этот страх так сильно впитался в меня, не давал сделать и шаг в сторону парня. «Сэм!» — попыталась снова. Он сел на колени. Возня продолжалась, но его спина перекрывала весь обзор. Мой ступор все еще цепко держал меня на расстоянии. Несколько мгновений спустя парень обернулся и заметил меня. «Сов!» — пауза. Ему было сложно говорить. «Позвони в скорую». Телефон остался в аудитории, я хотела бежать за ним. Остановило свечение, оно гасло. Теперь я увидела, что Сэм в порядке, он не один. Рядом с другом не могла отдышаться девушка, а ее ноги до сих пор свешивались в темную дыру. «Не нужно, я в порядке». Ее голос был чуть охрипшим, но тембр мелодичный и приятный. Они поднялись. Сэм поддерживал девушку, а та, опираясь на его руку, переступая, проверяла, может ли передвигаться без помощи. Мне хотелось подойти к ним, но это странное кольцо отталкивало. Я не смела к нему приближаться. Ребята отряхивали одежду. «Точно все хорошо?» «Благодаря тебе, да», — ответила девушка. «Спасибо. Ты мой ангел-хранитель. Можно просто Сэм. Я Леона». Они прошли сквозь кольцо, не замечая его или то слабое свечение, что оно издавало сейчас. Значит, оно пылает, когда внутри происходит что-то опасное. В аварии погибли люди. Спортсменка получила травму. Леона провалилась в яму. Бернард тоже выдернул меня из кольца, когда машина чуть не сбила меня. Этот свет — предупреждение об опасности. Я не заметила тот люк, опаздывала на пару и шагнула прямо в него. Зацепиться получилось только за остатки лесенки внутри. Ты так быстро прибежал, еще бы чуть-чуть и... Там метров десять. Странно, что он был открыт, рабочих нигде нет. Парень посмотрел на меня. «Сов, ты вовремя меня отвлекла». «Спасибо, ребята, вы устроили мне второй день рождения». Леона восхищенно смотрела на Сэма. «Ничего не болит?» Наконец я смогла вымолвить что-то длиннее одного слова. «Немного рука, но это быстро пройдет. Мне очень надо попасть на важную пару». Новая знакомая проверила целостность сумки, попыталась поправить выбившиеся пряди черных волос, но, потерпев неудачу, убрала резинку, распустив длинную копну. «Ты поможешь мне дойти до двери, а дальше я справлюсь». Она продолжала опираться на плечо парня. Он кивнул, и они уверенно двинулись обратно в здание. Леона прихрамывала. Надеюсь, она ничего не повредила. Мне было неуютно находиться рядом с этим свечением, оно все еще притягивало, и я, преодолев этот порыв коснуться, все же пошла за ребятами. Друг растерянно стоял в дверях, девушки уже не было. Вау! То ли выдохнул, то ли восхитился Сэм. Это была моя реплика. Не могу представить, как я успел, как хватило сил. «Ты герой, Сэм». Парень кивнул, но движение было автоматическим. Возможно, он, как и я, представлял в голове, что могло случиться, если бы... «Надо сообщить об открытом люке». «И почистить твои джинсы». Сэм посмотрел на свои мокрые, покрытые грязью колени и засмеялся. «Точно». Я доставала влажные салфетки из пачки и передавала их Сэму. Занятие еще не закончилось, мы сидели в коридоре, пытаясь спасти джинсы друга» дикан и несколько педагогов перекрыли доступ к люку, поставив самодельное ограждение до приезда специалистов. Нас благодарили за бдительность и, заметив следы спасательной операции, отпустили домой. Я пыталась отрицать свою причастность к спасению Леоны, но от официального освобождения от занятий отказываться не стала. «Я видел, как она делает этот шаг и падает вниз. Чудо, что она удержалась, и я успел. Ты говорила, что видела свет». Не помню, что это было, показалось, наверное, просто повезло. А вот ты — супермен. Не хотелось взгромождать на Сэма свои ментальные проблемы. Хватит ему впечатлений в последнее время. Не найдется еще парочка салфеток. Леона подошла к нам ближе и указала на такие же мокрые колени, а затем присела рядом с парнем. Я протянула ей пачку. Я все-таки опоздала. Преподаватель ушел, и мне светит пересдача. Вся фортуна потрачена на встречу с тобой, Сэм. Оставив колени частично чистыми, девушка колдовала руками, формируя из волос аккуратный пучок. Ее зеленокарие глаза в это время неотрывно смотрели на друга. Лена вернула салфетки. «А ты его девушка?» «А она не теряет времени». «Я, Софья, мы просто друзья. Сэм у нас одинокий волк». Парень засмеялся. «Очень приятно. Мы пожали друг другу руки. Я бы хотела отблагодарить волка и его подругу обедом. Какую кухню предпочитаете?» «Бургеры и картошка фри», — ответил Сэм. «Обожаю!» — воскликнула Леона и отерла с джинсов парня последнее пятнышко. Я заметила смущение друга, но казалось, что они смогут поладить, поэтому оставить их наедине будет отличным вариантом. Почувствовав себя бабкой-сводницей, я попрощалась с ребятами. На улице покрапывал мелкий дождик, холодные капли бодрили. Не знаю, что я пыталась себе доказать, но почему-то пошла туда, в сторону люка. Я наблюдала за этим местом в окно, пока профессора устанавливали здесь заграждение. Они тоже ходили сквозь это кольцо, не замечая его. Оно здесь тусклое, но опасное. Меня словно тянет туда и в то же время хочется бежать как можно дальше. Я схожу с ума. Несколько робких шагов, чуть ближе, свет подрагивает. Еще шаг, кольцо как будто разгорается при моем приближении. Семь метров, четыре, два. Попробовать коснуться, мне снова кажется, что я чувствую этот жар, что исходит от свечения. Рука тянется к нему. Что-то случилось? Я обернулась, позади стоял Бернард. Он подозрительно оглядывал мою руку, что тянулась к кольцу. Инстинктивно я прижала его к телу, словно меня поймали за кражей. Парень скептически пробежался по мне глазами, взгляд был мягче того, каким он одарил меня в аудитории, а затем достал из рюкзака блокнот и протянул мне. Ты забыла его целых два раза, когда пуля вылетела вслед за Сэмом и когда вас обоих сопровождал декан. Что же вы натворили? Тон разгневанного родителя меня повеселил. Мои вещи оказываются в твоих руках чаще, чем у меня. Пришлось подойти к нему, чтобы забрать блокнот. Он ждал моего рассказа, поэтому не разжимал кисти, заставляя меня несколько раз безуспешно вытягивать забытый предмет. Бернард, прекрати. В следующий раз, когда мы захотим открыть портал в ад, обязательно позовем тебя. Ты наверняка соскучился. Я рассчитывала на хищную ухмылку, но он оставался серьезным. Его рука разжалась. Девушка не пострадала? Нет, Сэм быстро отреагировал. Бернард продолжал глазеть, и меня это напрягало. Он ведь тебе уже рассказал. Ты бы не прошел мимо них, выходя через ту дверь. Что хочешь узнать? Я наблюдал за тобой. Он даже не смутился, говоря мне это в лоб. «Что-то привлекло тебя здесь задолго до того, как ты сказала об этом Сэму, и ты писала про галлюцинации. Это повторяется? Молчание. Свыклась в смысле, что кроме меня никто не видит светящиеся кольца. Помнишь, я предлагал помощь методику? Может, не ждать субботы и опробовать ее сегодня? Я ни на что не соглашалась. Знаю, поэтому прошу, доверься мне. Без всяких игр и желаний. Софи, я избавлю тебя от кошмаров». Звучало жутко убедительно. Его взгляд смягчился, он стряхнул с моего плеча невидимую пылинку, не задев меня. Порыв ветра распахнул полы его пальто, и одна сторона загнулась. Мне отчаянно хотелось ее поправить, коснуться его самой, раз он этого не делает. Я представила, как моя рука тянется к нему точно так же, как минуту назад к светящемуся кольцу позади. От Бернарда исходил похожий флер опасности, и мне постоянно приходится себя одергивать, чтобы не поддаться. Левый уголок его рта приподнялся, парень наверняка уже понимал, что убедил меня. «Я избавлю тебя от кошмаров», — эхом отозвалось в голове. «Неужели я верю ему?» «Что?» — пришлось прокашляться, чтобы голос не был хриплым. «Что нужно делать?» «Есть одно подходящее место. Там все объясню».